«Что такое художественная манера?» Суббота, 28 февраля 1824 года «Есть такие основательные люди, которые ничего не умеют делать сходу, самая их природа требует спокойного, глубокого проникновения в каждый очередной предмет», — сказал гета «Такие таланты, случаются раздражают нас, ибо из них редко можно вытянуть то, что мы хотим иметь сию минуту, но все же к наивысшему приходит именно таким путем». Я завел разговор о Рамберге. «Ну, это художник совсем другого типа», — сказал Гетта. «Очень радостное дарование и к тому же импровизатор, не знающий себе равных». Как-то в Дрездене он упросил меня дать ему тему. Я сказал, «Вот вам тема». Агамемнон возвратился из строя на родину. Он сходит с колесницы и собирается переступить порог своего дома, но вдруг ему становится жутко. Нельзя отрицать, что сюжет этот весьма и весьма непростой. От другого художника потребовал бы долгих размышлений, но едва я сформулировал свое пожелание, как Рамберг уже начал рисовать, и мне осталось только удивляться, до чего верно он схватил предложенную тему. Скажу откровенно, мне бы хотелось иметь кое-какие рисунки, сделанные его рукой, Мы заговорили о разных художниках, которые легкомысленно относятся к своим произведениям, а потом, попав в плен манеры, и вовсе губит свое искусство. «Манера», — продолжал Гетта, — «манит себя устоявшийся, и художник не наслаждается своим трудом, тогда как подлинно большой талант высшим счастьем почитает осуществление. Роос без устали вырисовывает волосы и шерсть своих коз и овец, и по этой бесконечной детализации понимаешь, что во время работы он испытывал чистейшее блаженство и не думал о том, чтобы поскорее ее закончить. Талантам помельче искусства как такового недостаточно. Во время работы у них перед глазами барыш, который им, как они надеются, должно принести готовое произведение. А при столь меркантильных целях «Ничего подлинно значительного создать нельзя».